Родимое пятно. Первое. Послушайся начальник губчика Клим Брагин своей почетной мамаши Пелагеи Федоровны. И был бы он, глядишь, жив до сих пор. Рыковку бы попивал, винцо бы потягивал, шпионов бы ловил да искоренял, процветал бы словом. Но не внял он словам собственной маменьки, не отнесся к ним с должным вниманием. И лежит теперь Клим Брагин в истлевшем гробу. А из брагинских бывших телес в свое время вырос вислоухий лопух. Да и лопуха уже нет. Ничего не осталось от Клима Брагина. А погиб он так. Слаба стала Пелагея Федоровна глазами, а электрическая лампочка под самым потолком подвешена, высоко. Как тут шить? Как Климушке рубашку починить? Давно бы уже пора позвать монтера чтобы перевесил лампочку. Да все коменданту ЧК сказать забывает, сынок. Не до лампочки ему, бедному. все с контрреволюцией борется. И на предмет шитья была у Пелагеи Федоровны запасная керосиновая лампочка. Неважнецкая лампочка, кухонная коптелка на подмогу электрическому освещению. Зажжет ее старушка, поставит перед собою и шьет себе, ползает иголкой по белишку. Так было и в страстную пятницу. Села Пелагеюшка зачинять сыну рубашку, латк приладила, работает и удивляется, что это, мол, сегодня лампочка неспокойно горит, словно все подмикивает. «И подмигивает не как-нибудь, а с некоторой правильностью, ритмически», сказала бы Пелагея Федоровна, зная на это слово. Но хотя и не знала она этого образованного слова, однако и не зная, она сообразила, что дело неладно. И так догадалась старушка. «Роют где-то близко и не иначе, как под домом губчика. А если роют, то, стал быть, ведут подкоп в подвал к заключенным». И, догадавшись про это, очень Пелагея Федоровна и перепугалась. До того перепугалась, что даже перекрестилась, хотя давно уже этого не делала, чтобы любимого сына не злобить. За сына Пелагея Федоровна и перепугалась, как бы, мол, побега не было, не приключилась бы к лимушке такой неприятности. «Конечно, материнское сердце не камень». И вот, заволновавшись, засеменила старушка к телефону, которым их квартира, при чека находившейся, была соединена с самой чекой, и вызвала сына своего ненаглядного. Но Клим Брагин на страхе и догадки своей мамаши только басиста и раскатисто расхохотался. «Зря, мол, мамаша, расстраивайтесь, Ну, мысленно ли, чтоб в нашем городе под «Ведь как на ладони он! Кому рыться «Да лампочка же мигает!» — настаивала старушка. «Это, товарищ мама, у вас, верно, от старости в глазу мигает!» — посмеялся Климушка. «Бросьте, мамаш! Откуда ж к нам им посудите! Из кооператив, что ли, или из казармы кон полка И, успокоив любимую родительницу, Клим повесил трубку. Второе. В камере губ подвала номер три, неприятной камере, ибо она помещалась рядом с конурой смертников, сидела небольшая, но интересная компания. Учитель математики Алексей Петрович Зубов, сорокалетний интеллигент, бородавка и выражением глаз, несколько напоминавший Чехова. Бывший мануфактурный торговец Месопустов, жирный старик. И налетчик Ванчка Зуб, прозванный так, не безрой невероятно, за отсутствие трех передних зубов, вышибленных два года назад неучтивым прикладом конвоира. Пришипетывая и присвистывая, Ванчка рассказывал, а товарищи слушали. — Два раза я от смерти убегал, — говорил он. — И так убегал ловко, что даже в газетах о моих побегах с восторгом писали. Первый раз так дело было. Это дело в Омском было. Вот повели нас расстреливать. Ночью, конечно, повели. Меня и еще одного интеллигента. Вот вроде тебя, Алексей Петрович. Только он не из учителей был, а из инженеров. Ну, тоже, гадкий, вот, как ты, грустный человек с бородкой. Вещь он, помню, трясется и шепчет чего-то. «А чего тут щептать-то?» «Ты-то героем выглядел», — недовольно заметил несколько обиженный педагог. «Героем не героем, а мысль я дал, дащ. Мне, конечно, на него и наплевать, пусть себе мульцы или страх читает. Но нужен мне человек был, в плане он участвовал и подкачать мог. Так вот...» Ванчки мастерски сплюнул через головы слушателей, полюбовал плевком, шмякнувшимся высоко на стену, и продолжал. И ведь наш шанец был десять шагов от чуремной калитки до гружевика. Тогда очкисты еще за городом расстреливали, а не в подвале. Уговор у меня аж интеллигентом был такой, как выведут, так в разные стороны». «Идуй до горы, как говорится. ильпан пан, или на бегу пропал. Все-таки так смерть легче, чем с черемонией». «Ну?» — заинтересовался Месопустов, поднимаясь на нарах. «Дальше что ж? «Ну, как вывели, я пули джору. Вот ушел». «А инженер?» «Не пофартил инженеру. Из нога на его чекист уложил. — Меня, конечно, тоже полили, но куда ж, если сразу промазали. ночь темная тёмная была. — И что же из всего этого следует? — вяло спросил Мисопустов. Теперь, парень, так-то уж не удерешь, В подваль пришибут. — А может, и не пришибут? — энергично возразил Ванечка. — Я эту историю к тому вам и рассказал. То есть факт этот из моей личной автобиографии что до самой последней минуты не надо в себе смелость терять. Кишнуть то есть, не надо. А второй раз меня тулуп спашь». «Не пробила пуль, что ли, тулуп-то?» — невесело пошутил учитель. «Зачем не пробила пуля? Ты, ученый, не смейся». «Удивительный, браток, от случай. В кургане дело было, поймали меня за дело». Лавчонку я там одну чистил неудачно. И прям в ту же ночь, гад, гробить. Как, мол, так, я им подобное возможно. Право, мол, нарушайте высшую советскую конституцию неприкосновенности личности. Никаких. Только в моду ударили и руки скрутили. Ну, думаю, кончено. Попала муха в клейкую бумагу. «Полный тебе чтоб, Ванька-жуб, не вздохнуть тебе, не выдохнуть. Сегодня же с папашей-мамашей на том свете свидишься». «Героем выглядел?» — съязвил учитель. «Хоть и не героем, а не выл, как он ангенте соседи наши за стеной. Браво, иду!» «Иду, и думаю, вещь ты вышел, Ванька-жуб, выкурили тебя, как пирожку. И очень мне стал себя жалко. До того жалко, что я хотел хоть что нибудь конвоир за сукусить, отгрызть ему его картофелину. Так, приводится в какой-то лесок. Цель отстановить морды к леску. А к ним, значится шпиной. Несколько меня тут действительно начало трясти. Скучно очень стало. И курить до того захотелось прям во рту горит. А какой-то позади меня уже командует. Человек шесть тогда меня расстреливать ходило. Провинциал, конечно. Им в Кургань, конечно, гроб редковат приходилось. Так вот они и устроили надо мной целое правосудие с командами. И вдруг какой-то другой говорит тому, что команду закричал. разрешить говорит товарищ командир, — то лупчик с него допрежал снять. поснять». Ему, говорит, этому самому подсудимому товарищу все равно теперь уж не простудить, не успеет. А на тулупчике зря дырки окажутся. «Ах ты, думаю, сукино сволочь, хоть бы, думаю, ты мне за мой тулупчик хоть раз бы затянуть сдал. Так я думаю, а сам все таки трясусь. А ко мне уже подходят и начинают за спиной руки развязывать». Развязали и берут за шиворот, вытряхивают из полушубка. Тут же, извините, я дожидаться не стал. Не согласен я был шанс пропустить. Сам вытряхнулся из тулупа и в лес. Добежал дневой, него, от шагов 30 а там, за первым с деревьями, на мое счастье, овраг. Я в овраг кубрем и ушел. — Чего же не стреляли? — спросил Мисопустов. Как не стреляли, один выпарил из Шпалера. От меня и спасло, который с меня одежку встаскивал, почти уже догнал меня. Пульта, мимо обоих вз, Он не сел, а мне терять нечего. Ушел, говорю. А почему в лес во враг не сунулись? А потому купец, что таких ног, как у меня тогда, быстрее быть не могло. Да и в лесу в темноте, и взять меня не тракать проще было, коряги есть. Каждый знал, что уж я раз из-под расстрела ушел, даром жизнь свою не отдам. Горло перегрыжу, черепушку проломлю. Да, убег, только поморозился здорово. — Все это ни к чему, Ванечка, — с великой тоской в голосе почти простонал учитель. «Изряд про все это нам рассказываешь, не выйти нам отсюда живыми. Ну, недель, две, три — конец. А того парня, что за стеной сидит, не сегодня в ночь так утром расстреляют. Или уж после Пасхи. Постесняются, быть может, смертоубийствовать в светлое Христово воскресенье. Да нет. Им чечнения нет, — приуныл Иванчика. Даже в свою мировую революцию расстреливать будут». А только одно я должен сказать — шанец, и у этого парня быть может. Третье. В Страстную субботу Пелагея Федоровна шитьем, конечно, не занималась. Грустилась ей в Страстную субботу. Прошлое вспоминалось, когда она у графов Алсуфьевых в Москве второй горничной служила. Климушка-то они времесленное училище на казенный счет пристроили. Сама старая графинюшка царство ей небесное постаралась. Хорошее все-таки Времечко было, хоть Бог-то теперь и нет, упразднил Климушка Бога, а все-таки с Богом поприличней было, поуютнее. Хорошо было в Москве в великую ночь, как колокола звонили. А что за разговенье бывало у графа Фалсуфьевых? Однако для нее с Климом, для Пелагеи, то есть, и без Бога неплохо получилось. Важный сын-то вроде прежнего губернатора. Даже автомобиль у него имеется, и ее старуху иногда для потехи ее в нем катает. Подвал, конечно, имеется, убивают в подвале но не сам же климшка не его руки в человеческой крови, помощников имеет, служба. Зазвонил городской телефон, и старушонка засеменила к аппарату. «Из губкома!» — крикнул в трубку торопливый голос. «Где товарищ Брагин?» «В Гипею. Клим Брагин был действительно там. Сидел в своем кабинете за столом и разговаривал с приговоренным, приведенным по его приказанию к нему из казармы смертников. Именно разговаривал, а не допрашивал. «Так-так», — похохатывал Брагин, развалясь в кресле. «Очень хорошо ваше сеятельство, очень даже превосходно. Не извольте говорить, меня вспомнить». «Что ж, можно и напомнить, сверстники ведь мы с вами под одной крышей росли. Только меня даже на графскую кухню не пускали. Не удостаивали этой малсти. В подвальном этаже мы с маманькой жили». Вот как теперь вам пришлось жить, то есть, вернее, пожить <с> некоторое время. Что-с, ничего не изволите понимать, ваше сиятельство, сейчас поймете. Моя маменька имела честь и счастье быть второй горничной вашей мамаши, графини Алсуфьевой. Не вспомните ли такую горничную полю, Пелагею? Арестованный он был в советской военной форме и сидел в кресле по другую сторону стола, пожал плечами. «Все это ни к чему», — ответил он спокойно. «Зачем весь этот разговор? Вы принимаете меня за какого-то графа Алсуфьева. Я это отрицаю, как отрицал и раньше. Вы говорите, что я шпион, пробравшийся в конную часть Красной Армии. Я отрицаю и это. Одного лишь я не отрицаю, что вы меня расстреляете». «Этого я не отрицаю!» — басисто расхохотался Брагин. «Вы шутник и православный парень. Курить, пожалуйста, курить. Еще чаю?» «Спасибо. И скажите, зачем вам знать, граф я или нет? Раз уж все кончено и сегодня, завтра, или, в крайнем случае, послезавтра, я уже перестану существовать. Почему вам хочется, чтобы я оказался графом?» «Я это вам сейчас скажу. Вы поймете». «У меня есть верный способ узнать, граф вы или нет. Это моя маменька. Мог бы я вас ей показать?» «Да, ничего, не вздрагивайте, не покажу». Никому даже об этом и не рассказывал я. «Потому что не хочу я свое реноме перед товарищами терять. Не хочу говорить им, что моя мамаша в графских халуйках служила. Впрочем, и ваш дело кончено». «Так для чего же вы меня вызвали?» — А вот для чего. Хочу я сам для себя удостовериться, Георгий ли вы Алсуфьев или нет. — Ну и вызовите вашу мать сюда, пусть посмотрит на меня. — Нет, не вызову. А что, если вы окажетесь Алсуфьевым? Мамаша и до сих пор вспоминает о Жоржике Алсуфьеве, которого ей приходилось купать в ванночке. То есть до самого купания ее, конечно, не допускали, англичанка этим ведла мамаш моя только прислуживала, помогала. И очень ей, бедной старушке, этот джоржик нравился. Хороший, говорит, такой мальчик был, вроде ангелочка. И вдруг она в вас узнает этого Жоржика, а значит, узнает, что вы ждете в моем подвале расстрела. Вы понимаете? Нет. А мне кажется, это так ясно. Мамаша расстроится, а в ней сердце слабое. Как любящий сын я... Слушайте... Какое мне дело до сыновних чувств начальника губчика? Вы бы почитали, какие слова к матерям, женам и дочерям выскоблены ногтями моих предшественников на стенах камеры смертников? Они, как и вы, наши враги. Как и я, это верно, конечно. Мне уже нечего бояться, но все-таки. Что же вам надо от меня? Вот что... Мамаша говорила, что у Жоржа Калсуфьева на левой ручке, ниже локотка... Ой, понимаете, я говорю мамашиными словами. Так вот, ниже локотка, родимое пятнышко с гривеней к величиной. Ну — покажите левую ручку, подтяните рукав к плечу. В глазах арестованного блеснула ирония. — Пожалуйста, вот. Он быстро расстегнул пуговицу у запястья и обнажил руку до локтя. Видите, ничего нет. Клим Брагин внимательно осмотрел руку арестанта. Клим Брагин весь словно потух. Видимо, он хотел того, чтобы перед ним был граф Георгий Алсуфьев. Сын его давней благодетельницы, аристократки. Это удесятерило бы садистическое наслаждение расправой. И теперь Клим был разочарован. «Это, впрочем, ничего не меняет», — резко сказал он, и в его голосе уже не было прежнего подленького заигрывания со своей жертвой. «Но ведь часть же обвинения теперь все-таки отпадает», — возразил арестант. «Какая же вера может быть и остальному?» Но уж Брагин хлопнул в ладоши, и на этот звук в кабинет вошли вооруженные люди. И не обращая никакого внимания на уводимого человека... Он взялся за трубку зазвонившего аппарата телефона. «Губком?» — переспросил Брагин. «Да, это я. Хорошо. Сегодня ночью? Прекрасно». Четвертое. Шел двенадцатый час ночи. На колокольне единственной неуничтоженной церкви робко зазвонил колокол, взывая к заутрене Перед оградой церкви орали и кривлялись безбожники, освистывая верующих, глумясь над ними и издеваясь. Сырой апрельский ветер далеко нес их крики. Пелагеюшка, слушая слабый, едва доносившийся церковный звон, вздыхала, крестилась и удивлялась, зачем это ее климушка. Сегодня все расспрашивал о меньшом графчике Жоржике. — Все беспокоится, все ищет, — шептала она. — Что ж поделать, к такому делу приставлен служба. И непонятно было старухе, почему это ее климушка так ненавидит людей, которые, кроме добра, ничего ни ей, ни ему не сделали. «Уж очень он гордый у меня», — догадывалась Пелагея. «Не может он им простить, что они графы, а он простой и в полподвале жил. А ведь хорошо у нас в комнате было, и тепло, и уютно, и лампадка перед образом горела». Разве тот полуподвал с ямой-то, что под нами сравнишь? Уж лучше в эту ночь об этом и не думать». А в это время арестованные из камеры номер три слышали, как по коридору протопали сапожища надзирателей, и вслед за этим залезгали засовы камеры смертников. Арестованные сжались и побледнели, ожидая вопли и звуков борьбы. Вот раздались и страшные слова. «Походи, без вещей!» — Живо! — Иду, — услышали они спокойный ответ. И опять шаги, и опять звон засовов и удары прикладов о каменный пол. — Увели! — лязгнул зубами Мясопустов. — Царство ему, небесное, голубчику! — Правильный парень из военных! — одобрил поведение смертника Ванечка. — Без звука пошел. Хоть бы и на летчику! Пятое. — Ну, братва, кто графу гробит желает? — спросил климу у шести дежурных сотрудников, оставшихся в здании после окончания обычных занятий. — Я товарищу начальнику, — ответил Рибой на гориллу похожий Савчук. — Моя очередь. Давно уж не было мне приватного подработка. Остальные не возражали. — Ну, иди в подвал. Есть товарищу начальнику. Лестница в подвал была тут же, из комнаты дежурных. Едва Савчук успел нырнуть в темную пасть спусков в подземелье, как уже в коридоре раздались шаги смертника и конвоиров. Но не успели они появиться на пороге комнаты, как уже Савчук пулей летел из подвала. «Бледный, без шапки!» — он проревел. «Товарищи! Мертвецы из земли лезут!» А они, но не жертвы этого подвала, конечно, а живые люди, перепачканные землею и действительно ужасные от ярости, исказившие их лица, уже ворвались в дежурную комнату. Голос, закричавший руки вверх, был под стать, и ему невозможно было не подчиниться. Разве обращают внимание прохожие, если из здания ЧК раздаются выстрелы? Это обычное дело, тем более ночью. Даже... В такую ночь расстреливают, только и подумали они и заторопились поскорее от страшных стен. Даже наружные часовые комендантской части не обратили на выстрелы внимания. Мало ли, разве могли они подумать, что из конюшен Кон-полка люди эскадрона Георгия Оболочкина, две недели тому назад арестованного, прорыли подкоп и проникли в здание ГПУ, чтобы освободить своего командира. Да и сам эскадрон выходил уже со двора казарм, звучно цокая копытами по сырой мостовой. А в той комнате с лесенкой в подвал, где появились мертвецы, смертник Георгий Оболочкин наклонился к смертельно раненому Климу Брагину и сказал без усмешки. «Ваша мать ошиблась рукой. Родинка у Жоржика Алсуфьева была не на левой, а на правой руке». «Передайте ей об этом, если успеете». Изогнув рукав, он показал Климу родимое пятно. А через десять минут налетчик Ванька Зуб трясся в седле строевого коня и, бронять от восторга, кричал скакавшему рядом с ним учителю. «А ты еще, интеллигент, шведячий, не верил мне! Самое главное — это поймать шанец! Вот мы и живы!» а шанец был впереди эскадрона. Караковый жеребец горячился под графом, и всадники все ускоряли и ускоряли аллюр.